Однако я все-таки позволил себе расслабиться. Мокрый от беготни из вагона в вагон, от перепрыгивания через три ступеньки на лестницах, от проскакивания сквозь уже почти схлопнувшиеся двери, я шел теперь медленно, дышал запахом близкого моря, осенней свежести, вековых оцаревших камней и любовался сонно притихшим Рипербаном без иллюминаций и разгоряченных толп. Это было очень милое, я бы сказал, трогательное зрелище. Улица красных фонарей днем. Растрепанная, усталая, еще толком не проснувшаяся, но по-своему очень красивая женщина. Средних лет на утро после ночи любви. Вот что такое Рипербан в половине первого. Пополудни. Я посмотрел на часы и сразу с улыбкой вспомнил песенку, которую нам немедленно начала исполнять Бригитта. Стоило ей только узнать, куда мы едем. Рипербан, Рипербан, половина первого. Каждый делает, что он хочет. В половине первого ночи здесь шла отчаянная гульба. Никто ничего не стеснялся, не только под крышами кабаков, Бардаков и притонов, но даже и на улице. Сейчас тоже каждый делал все, что хотел. Да вот только желание было у всех одно — спать, спать, спать. А я-то как раз уже проснулся и бодро свернул с Давид штрассе, мимо всех бесстыжих реклам, мимо буднично пристегнутых специальным столбиком велосипедов, мимо деловитых клерков. Спешащих на обед в ближайшее кафе, Мимо сонных вышибал, Скучающих у дверей клубов, Так, для порядка, Мимо уныло задрянных ворот, Развратный Херберт-Штрасса, Вниз, пассажирским причалом, Откуда уже доносились гудки теплоходов, Мерный шум дизелей, Резкие лающие объявления из громкоговорителей, И разные языки гул портовой публики. Последнюю попытку выявить хвост я предпринял, проторчав несуразно долго перед витриной с очень странной выставкой. В центре композиции располагался женский манекен в дырявых колготках и грязноватом белье под изодранным в клочья платьем. А вокруг были набросаны и расставлены по полочкам предметы, Который мог собрать в одном месте разве только шизофреник: ювелирные украшения, детские игрушки, запечатанные презервативы, стрелянные гильзы, зажигалки, авторучки, конфеты, шарики для пинг-понга, банка консервов без этикетки, щетка для мытья унитазов и две палки сухой колбасы. Надпись на стекле гласила. Все эти вещи найдены в городской канализации. Другие комментарии отсутствовали, и я так и не понял, что это. Стол находок? Произведение сюрреалистического искусства в духе Сальвадора Дали? Или своеобразное напоминание? Граждане, не бросайте в канализацию что попало, там и без вас дерьма хватает. Однако за решением этой животрепещущей проблемы я не забывал и о главной цели – своей остановки, Потому не все время пялился в витрину, а делал вид, что назначил в этом месте встречу. Периодически нетерпеливо озирался и даже шею вытягивал от усердия. За 10 минут таких упражнений я сумел убедиться – Ни один человек не скучается здесь со мной за компанию. Оставалось предположить, что слежки больше нет, или же, что за мной теперь наблюдают иначе. Из автобуса, стоящего метров ста отсюда, с маяка в километре от берега, со шпиля собора Святого Михеля, со спутника на орбите, ну и так далее. А еще не покидало ощущение, что даже... Выставку этой ахинеи устроили здесь специально для меня. Абсурдная, конечно, догадка, но если вспомнить, как они вербовали меня летом девяносто пятого, поставив на дороге в десяти верстах от моей глухой деревни шикарный джип со жратвой, рацией и оружием, и девицей красавицы в придачу, если вспомнить весь тогдашний сюр, Можно очень легко поверить во что угодно. Служба X никогда не скупилась на оригинальную выдумку. Неслабая Хохма получилась у них и теперь. В порту тебя сами найдут, поведал мне Кедр. Нашли меня, однако, на железнодорожном вокзале, и похожие совсем не те, кого я ждал, а в порту. Морской порт Гамбурга расположен, собственно, не на море. А в эстуарии Эльбы, это я доложу вам, целый город с многочисленными островами, проливами, доками, складами, электростанциями, домами, мостами, проездами, причалами, магазинами, ресторанами, офисами. Однажды ко мне в Москву из Томска приехал друг-фантаст Юрик Булкин. Чуть позже прилетела оттуда же его девушка. Так мой сибиряк не придумал ничего лучше, как назначить ей встречу в метро на Пушкинской. «Где именно?» — спросил я. «Ну, ты же возле Пушкинской живешь, правильно? Вот я и договорился встретиться там, в метро». Объяснять ему что-то было бесполезно. Пришлось пойти вместе и, поставив бедолагу непосредственно на станции Пушкинской, В центре зала бегать самому с Горьковской на Чеховскую, пытаясь опознать подругу незадачливого Томича по фотографии. Мысль о том, что она ждет своего любимого в одном из верхних вестибюлей, я просто гнала тебя, как кошмарный сон. Часа через полтора мы, наконец, встретились, причем именно на Пушкинской и ровно в том самом месте, где стоял Юрик. Любовь оказалась сильнее жестокой суеты московского метро и топографического кретинизма писателя Булкина. Однако Гамбургский порт будет все-таки помасштабнее, чем все три станции метро на Пушкинской вместе взятые. Очевидная любовь наша со службой X оказалась масштабнее. И оно свершилось, двигаясь куда глаза глядят, получая странное удовольствие от толкотни и шума, я выбрал, наконец, к пристани, откуда стартовали экскурсионные прогулочные катера от легких застекленных баркасиков до роскошных плавучих ресторанов. Зашел в кафешку, ощутив некое подобие аппетита, взял пару бутербродов с красной рыбой и большой бокал хольстера. Вообще-то я предпочитаю берлинер киндл, но берлинское пиво надо пить в Берлине, а в Гамбурге — гамбургское. И сел под навесом на улице. Было уже прохладно, и открытые места пустовали. Меня полностью устраивала такая ситуация. И вот не выпил я еще и половины от своих четырехсот граммов, как к столику подсел худощавый, высокий, смуглый И очень чернявый гражданин лет пятидесяти. В Москве сказали бы про такого на лицо кавказской национальности. В Германии в первую очередь предполагают турок, наверное. Но для немецкого турка он был слишком хорошо одет: белый плащик от галерии Лафайет, галстучная заколка с большим сапфиром, английские модельные башмаки ценой никак не меньше двух тысяч фунтов. И, наконец, когда он небрежно сдвинул рукав, уточняя время, из-под обшлага сверкнула увесистая омега с россыпью немелких бриллиантов и на мощном золотом браслете. «Здравствуйте, Малин!» проговорил незнакомец тихо и по-немецки. «Меня зовут Стив Чиньо». Я от гуру Шактивенанды. Есть разговор.